Убежав из театра от претерианцев, Фабий скрылся в самом городе. Никем не замеченный, он выбрался через Копенские ворота из Рима на а п е в у дорогу. В трактире у дороги обменял свою одежду на крестьянскую. Приклеил седую бороду и заковылял, опираясь опалку к Альбанским горам. В деревне Принесте у него друзья, которые помогут ему укрыться. Он шел всю ночь. Начинало светать. У лесной тропинки он присел на пень Пинии отдохнуть и съесть кусок черного хлеба с сыром. Когда над ним загромыхали камни, уже не было времени скрыться. В конце концов, крестьян он не боялся. Мужчина в дешевом коричневом плаще с капюшоном остановил возле него коня. «Далеко ли до дороги на Принесты, -э, старик?» Фабий узнал Луция и испугался. Он ответил низким глухим голосом. «Все время вниз по этой тропинке», – протянув руку, показал он. «На перекрестке поезжай влево». Луций обратил внимание на движение руки к р е с т ь я н и н а Что-то было в этом жесте манерное. Где же он видел этот жест? На корабле из Сиракуз в Мизен. Актер Фабий? Луций насторожился. Он преднамеренно не смотрел на путника, делая вид, что успокаивает коня, и болтал, что приходило на язык. «Эти холмы коварные, говорят, здесь шатается всякий сброд». скрывающийся от преследования, и он посмотрел прямо в глаза крестьянину. У того дрогнули веки. «Чего бояться, если у человека ничего нет?» з а с к р и п е л старик и дерзко рассмеялся. «За этот кусок сыра?» Хотя ф а б и старался изменить голос, но смех выдал его, и Луций понял, кто перед ним. Он разозлился. «Вы только посмотрите на этого человека!» На корабле он признавался, что мечтает только о том, как бы наесться, напиться и переспать с женщиной. Потом высмеял сенаторов в пекарях. А теперь скрывается в горах от заслуженного наказания. «Ах ты взбунтовавшаяся крыса!» «Рабское а о т р о д ь Он вспомнил о Валерии и с еще большей яростью набросился на него. «Эти выскочки всегда дерзкие!» «Люди, скрывающиеся от рук правосудия, способны на все», – чеканья слова произнес Луций. Фабий заволновался. «Он узнал меня. Как зло, сказал он это. Конечно же, он был на пекарях. Но Фабий тут же вспомнил разговор на корабле. Луций – республиканец. Но он и сын сенатора. Он чувствует себя среди своих так же, как и я среди своих». Фабий осторожно продолжил игру дальше. «А мы в горах никого не боимся». Он зевнул, обнажив крепкие зубы. «Разве только волков зимой?» «Человек, у которого под языком яд, опаснее волка», играл с ним Луций, как кошка с мышью. «Волка лучше всего убить». Фабий сжал зубы. Лицо его побледнело. «Он меня выдаст». как только вернется в Рим, — решил Фабий. Сенаторский сынок отомстит за оскорбление сенаторского сословия. И Фабий попытался взять себя в руки. Главное сейчас не рисковать. Претерианцы будут здесь не раньше вечера. Значит, за ночь я должен добраться до моря. Через горы в Юстию. Там я буду близко от Квирины. Он продолжал неторопливо есть. правильно, господин. Убить – это святой закон сильнейшего». Луций внимательно наблюдал за актером. Несмотря на злость, которую он к нему испытывал, Луций восхищался самообладанием Фабия. Твердость и смелость понятны солдату, но невозмутимость Фабия бесила его, и он заговорил напрямик. «Те, кто создает законы, заботятся и о том, чтобы их не нарушали». «Ты думаешь иначе?» Фабий был хороший актер. Он даже бровью не повел, лишь заметил удивленно. «О чем ты говоришь, господин? Я не понимаю тебя». Луций приподнялся и опустил п о в о д ь е т ы прекрасно меня понимаешь, Фабий Скавр. Ну что ж, продолжай играть. Но кто-нибудь сорвет с тебя маску». И Луций поскакал. Из-под копыт коня покатились камешки вниз по крутой тропинке. Фабий смотрел вслед, пока всадник не скрылся за поворотом. Потом встал, сошел с тропинки на мягкие жухлые листья и торопливо зашагал через дубовую рощу к деревне. Солнце уже поднялось над Теренским морем, когда Луций подъезжал к Риму. Дорога шла вдоль отцовской Латифундии, За решетчатым забором рабы устанавливали крест. На кресте был распят обнаженный раб. Смуглое лицо было искривлено от боли, стоны распятого разрывали золотистый воздух. Надсмотрщик узнал во всаднике сына своего хозяина и вежливо приветствовал его. «Что это значит?» – спросил Луций, не останавливаясь. «Он хотел сбежать, милостивый господин». Луций равнодушным взглядом скользнул по рабу, кивнул и поехал дальше. Отчаянный крик распятого летел за ним. «Поеду прямо в префектуру», — размышлял Луций. «И скажу, где скрывается ф а б и Скавр. Завтра он будет в их руках. Снова отправишься в изгнание, зловредная морда». Он злобно рассмеялся, но внезапно оборвал смех. Курион не может быть доносчиком. Он поторопил коня и рысью проскакал через Копенские ворота. Дома он нашел письмо от Таркваты. Она боится, боится за его сердце. Она несчастна, плачет, не может поверить, что он забыл ее. Когда он придет к ней? Когда? Луций читал письмо, затаив дыхание. перечитал его несколько раз, упиваясь каждым словом. Оно пролило бальзам на его кровоточащую, оскорбленную гордость. Он сравнивал. В письме покорность нежной патрицианской девушки, а там властность выскочки плебейки. Он слышал глухой голос Валерии, «А когда я стану твоей женой?» Луций язвительно рассмеялся. Взял пергамент и, как в лихорадке, начал писать письмо т а р к в а и е Письмо полной любви, признания в преданности, продиктованное внутренним сопротивлением в о с т о л ю б и в о й римской царевне. Закончил и прочитал написанное. И тут же увидел блестящие глаза Валерии. Услышал ее повелительный голос. Он встал и нервно заходил по таблину. Трусливо разорвал письмо к Тарквате и долго сидел тупо, уставившись на чистый лист пергамента. Напишешь, откажешься. Оскорбленная гордость, задетое самолюбие, чары Валерии, его честолюбие все смешалось в отчаянном хаосе. Наконец он очнулся. Вспомнил Сенеку. «Спроси свой разум». И написал Тарквате уклончивое письмо, что у него много дел, которые мешают ему прийти сейчас же. Однако, как только у него появится возможность, он с удовольствием придет. Передавая письмо Негрину, чтобы тот вручил его Тарквате, гордый сын Куриона стоял, потупив глаза.